«Может, после посмакуешь подробности?» Довольно резко перебила уксуса мадам-бухгалтерша. Уксус, не посмотрев на мадам, по окладице кивнул. «Можно и после?» «Девочки, без шокирующих физиологических подробностей, думаю, уже все предельно ясно». Картаж скосил глаза в сторону Маши. «Как она?» «Она истерически не зарыдала, и носом не захлюпала, даже не побледнела». «Крепкая девочка», — лишний раз убедился Алексей. Лишь нервно провела ладонями по волосам, и еще сузились у нее глаза. Что, как уже знал, картаж означает высшую степень злости. «Теперь ты, таксист, нехорошо, нехорошо ты поступил. Но ты же мужик, а не вор, с тебя спрос невелик. Был бы и вор, не было бы тебе никакого прощения. А так исполни, что надо, и искупишь вину. А чтоб ты недолго колебался о свой баром. Михалыч, будь добр, включи нам книжку». Отставной культурист Михалыч, до этого стоявший возле двери, со скрещенными на груди руками, направился в угол зала, наклонился к тумбочке с видеомагнитофоном, нажал кнопку воспроизведения, и экран, большая плазменная панель на стене, ожил. Сперва мелькали какие-то штришки и черточки, потом пошла запись. На экране появилась женщина, она сидела на диване, Задним фоном служили коричневые обои с незатейливым рисунком. Ещё в кадр попала подушка с выштом, на ней зайцем. Кадр не дрожит. Машинально отметил картаж. Значит, снимались со штатива. Алексей уже понял, кто эта женщина. Тоже мне, беном Ньютона. Сперва женщина на экране сидела, опустив голову. Видимо, следуя указаниям операторов с режиссёрами, запись шла без звука. Сперва женщина на экране сидела, опустив голову. Голову подняла, посмотрела в объектив. Постановщики с явным умыслом выстраивали видеоряд. Расстёгнуты именно две пуговки на блузке, не больше и не ни меньше. Никаких следов насилия ни на теле, ни на лице, на видны потёки туши, следы слёз. Этими мелочами режиссёры силени, бля, давали недвусмысленный посыл. Пока всё хорошо. Но твоя жена целиком и полностью в наших руках и в нашей власти. И в любой момент мы можем эту власть применить. А, как известно, в искусстве сильнее всего воздействуют именно мелочи. Гриневский откинул стул, схватил столовый нож, рядом с которым заранее положил руку, прыгнул на стол, э, вернее, попытался запрыгнуть. Те хлопчики, между которыми был помещён за столом таксист, сработали, следует признать, безупречно. Один подсёк Гринее ноги, и тот рухнул грудью на стол. Второй хлопчик как-то невообразимо ловко взвился с своего места и в каратистской технике ребром ладони врезал таксисту по шее. Петр сразу обмяк, сполз со стола на пол. Хлопчики подняли Гриневского, вновь посадили на стул, завели за спину руки и защелкнули на запястьях наручники. Мысль Гриневского читала слегка. Взять с заложником Зубкова и с ножом у горла начать встречную торговлю. Да брат с дуа до олигарх он мог рассчитывать только запрыгнув на стол и Сиганов сверху вниз на Зубкова. К этому манёвру он и прибег. Вот только и стража оказались готовы к подобному повороту. Прорешечьшая развеселила Зубкова и наконец пробудила аппетит. Олигарх вольно посмеялся, потом принялся кушать пирожок, запивая всё той же минералкой. Заря, я тебе уксус доверила общение с гостями. Запугал мне гостей. Одного чуть не довёл до особо тяжкого, сказал Зубков, стряхивая перошковые крошки со своего тёмно-синего спортивного костюма. Так ведь правду, сказал Уксус из Бразилии притворно из сожалений. Правду по-разному можно сказать, наставительно произнёс олигарх. В какой-то умной книжке утверждается, что правду говорить легко и приятно, выдал очкастый тип с ёжиком на голове. Вот Зубков вытянул палец в его сторону. «Истину!» — глаголит товарищ доктор. «А, гражданин таксист очухался, очень кстати. Полагаю, ты не будешь больше изображать тут Брюса Виллиса? Потому что чего ты этим добьешься? Ну, пристрелят тебя, как чумную крысу. А чем ты жене поможешь? Как ты ее убережет от бед и страданий? Да никак!» Зубкову не померещился. Гриневский пришел в себя. «А?» Петр обнаружил на руках браслеты и рыпаться, по-новому, разумеется, не стал. Неизвестно, какие думы он сейчас вынашивал, слышал или не слышал, что говорят вокруг. Он сидел, положив руки на колени и уткнув взгляд в скатерть. — Поп, — сказал Зубков, повернув голову направо, — мы тут за смешными разговорами ничего не упустили, от тебя же ничего не могло укрыться. Поп поерзал на стуле. кашлянул в кулак Я тут подумал, что наши гости, может быть, неверно поняли, что от них хотят. Так да, расскажи. Зубку Fatкину откинулся на спинку стула и завёл руки за голову. От них требуется, чтобы они выступили свидетелями на суде и дали правдивые показания. Всего-то, ещё раз подчеркнул свидетелями, а не обвиняемыми. А что суд будет, так сказать, неформальный, так для них это ещё лучше. Они пойдут под программу защиты свидетелей. Мы, в отличие от официальных судов, умеем защищать свидетелей. Вот. Видите, ребята. Зубков обвёл взглядом поочерёдно каждого из них троих, как до этого делал уксус. Всё очень просто. Всё очень по-доброму. А ведь я мог бы засунуть каждого в отдельный семизвёздочный погреб, обеспечив удивительными ощущениями и добиться того, чего хочу. «И когда же состоится этот суд?» — спросил Карташ, в общем-то, понимая, что ответов на свои вопросы не получит. Но иногда важна и форма отказа. «Вам скажут, когда», — ответил Поп. «А что за люди, перед которыми надо исповедоваться?» «Люди будут, что надо, люди!» «Не скрывая раздражения», — сказал Зубков. «Очень большие люди. Тебе такие даже и не снились. А тебе не все равно, Москвич». Ладно, что-то мне наскучило представление. Коша, увиди их. Глава восьмая. Как любит спорт в Нижнекарске. 16 сентября 2000 года 17:46. Горташ проспал даже не 14, а целых 20 часов. Допинг выгрип в все резервы организма без остатка. А проснувшись, Алексей еще часа полтора лежал с закрытыми глазами и размышлял, иногда даже забываясь неподолжительным сном. В этом зыбком, подвешенном между сном и явью состоянии, Карташу всегда хорошо думалось. Мысль порхала в свободном полете, плавала в некоем парафиновом эфире, не отвлекаясь ни на что и ни на кого. Из плена в плен. А чего ты, собственно, хотел? Прыгнуть выше головы не получилось. Был один-единственный шанс проскочить между жерновов спецслужб и мафии, но шанс уплыл. Что происходит теперь вполне закономерно. И, может быть, даже стоит поблагодарить судьбу за то, что мы все еще живы, за то, что за каким-то рядом ищикому-то понадобились, что еще кто-то согласен брать в плен, а не просто шлепнуть и закрыть вопрос навсегда. Гарташ не успел ознакомиться со всеми плюсами и минусами узилища, кое им отвели. Уже в машине, когда их только везли сюда из ресторана приют олигарха, Алексей начал отключаться. По этому путь до кровати помнил смутно, сквозь какие-то провалы, а едва коснувшись постели, тут же отрубился. И только сейчас выплывал потихоньку из глубин провал. Раз Зубков оставил нас в живых. значит, сильно мы ему нужны. Зачем? Если он не врет, а на это необходимо делать поправки, потому как чего ж ему нам не врать, спрашивается, то понадобились мы ему для дачи свидетельских показаний. Но, допустим, чего ж мы такого исключительного знаем, тем более отбрасывая туркмению, которая ему неинтересна, правда, пятки, по его словам, тем более ему и без нас известны главные факты. Какое-то судилище, важные люди. Мысль Картеша, погруженная в промежуточное между сном и явью состояние, скакала по ключевым словам, как по болотным кочкам. Судилище, важные люди. Платина моя, Зубкова, фрол. Фрол. Фрол, которого, по слухам, Зубков ненавидит смертной ненавистью. впрочем мне на вес не главное ненависть может лишь накладываться поверх катализируя процесс а вот то что фрол стоит на пути зубкова мешает зубкову прорваться в шантарск и развернут там это гораздо существен так так так а если предположить что пугач брал платину по прямому приказу фрола